Глава восьмая. Немного о любви и странном тумане. «Я выведу тебя в сад короткой дорогой». Хоть шел чуть впереди. Его усы опять можно было заправить за пояс брюк. Тем более, что на этот раз он находился в образе неудачника, штаны которого начинались сразу под грудью. Туфли со скособоченными носами, шаркающие шаги. Сгорбленная спина, словно на ней лежало все горе мира. Макар вспомнил, как Хочубей смотрел на него, когда ему вздумалось звать на помощь. Взгляд рассерженного таксиста нравился студенту гораздо больше. «Не вешай нос, друг. У каждого из нас бывают плохие дни». Хоч не оглянулся, но по напрягшимся плечам было видно, что услышал. Сторка и читал отчитал не только тебя, досталось всем». Сторг Геворг, хоть даже притормозил. Ты думаешь, что я едва не наступаю на свои усы из-за Сторка и Геворга? Да пусть бы он сжёг меня взглядом, но даже осыпаясь пеплом, я бы не почувствовал и доли того, что ощущаю сейчас. Я видел слёзы любимой женщины, я подвёл её, я рад, что она не сдержалась. Пощечина, это проявление неравнодушия. Я бы не пережил, если бы она развернулась и ушла. Так любишь?» Макара поразила откровенность и сила чувств Хочубея. «Я же сказал, что не смог бы жить без нее», — произнес он. Как же быстро меняется метаморф. Только что он был неудачником, готовым расплакаться. А теперь рядом с Макаром шел мужчина, который выглядел как самый романтичный принц из диснеевских сказок. Стройная фигура, гордо поднятая голова, мягкий голос, затуманенный взор. Она замечательная. Тихо проговорил «хоч». Она такая разная, что каждый раз удивляет меня. Тоже метаморф? Нет. Я смотрю на нее и не могу понять, почему она выбрала меня. Наверное, ей нужен мужчина, который сам все время разный. Хоч растерянно посмотрел на свои руки, ставшие аристократическими и холеными, тряхнул золотыми волосами до плеч. Проклятие! Безусое лицо пошло красными пятнами, хоч прибавил ходу, и теперь Макар видел человека, который всю жизнь служил в армии. Ровная спина, чеканный шаг. Я не хотел бы, чтобы ты распространялся о моей минутной слабости. Кивнул он через плечо, поправив неизменно откуда взявшийся берет. Макар не успел разглядеть, была ли на нем эмблема ВДВ. «Тебе сюда!» И растворился в дымке цветущего сада. Макар расправил ермолку. Как такая маленькая шапочка удержится на голове? Но она не только удержалась. Кипа будто бы находилась там с рождения. Макар ошарашенно оглядел себя. Он ожидал, что станет невидимым, но ничего не изменилось. Вот руки, вот ноги. Не работает, что ли? Или неправильно надел? Но в ближайшей луже он не отразился, а потому сразу успокоился. В теле появилась необычная легкость. Душа запела от свободы. «Куда хочу, туда иду. Что хочу, то делаю». Но тут же заговорила совесть. Никогда Макар не подслушивал, не подглядывал. Но разве что в детском саду, когда ему было интересно узнать, как выглядят девочки без трусиков. Знать, как выглядит Мурила, даже в нижнем белье ему совсем не хотелось. Поэтому через сад он пробирался с осторожностью, вглядываясь в виднеющуюся за деревьями беседку. Но как же странно устроена застава. Макар вышел к ожурному строению совсем не с той стороны, с какой ожидал, лук, на котором утром пасся единорог, оказался впереди, а за спиной раскинулись красные, желтые и сиреневые поля. Цветы подсолнуха мака и лаванды колыхались волнами под дуновением горячего ветра, разносящего опьяняющие ароматы. У Макара забрало дух от открывшейся красоты, и он не сразу вспомнил, зачем ему дали шапку-невидимку. Видимо, девушки уже налюбовались природными красками и теперь нашли себе более интересное занятие. Они с увлечением слушали Мурилу, которая так и не сняла своего одеяния, хотя стояла летняя жара. Макар осторожно, боясь шуметь, прошел в беседку. Но подруги даже бровью не повели на его появление. Он сел на скамью напротив них и прислушался к рассказу Мурилы, позволив себе рассмотреть каждую из девушек. Мурила сидела в центре, и ее пальцы комкали ткань черного одеяния. Петра опустила голову, завесив глаза волосами, но ее напряженная поза выдавала, как ей больно слышать признание подруги. На лице Нади, сидевшей слева от Мурилы, читалось искреннее сочувствие. На этой девушке Макар не мог не задержать взгляд. Сейчас, когда Надежда пребывала в уверенности, что возлюбленный заберет ее, Она светилась необыкновенным внутренним светом. И этот свет был настолько привлекателен, что Макар почувствовал себя мотыльком. Вот почему безмозглые букашки летят на огонь. Он сильнее их. Он ослепляет и не дает видеть ничего вокруг. Он магнит. Длинные ресницы, мягкий овал лица, слегка приоткрытые губы. Макар пожалел, что посмотрел на губы девушки. Не пухлые и не тонкие, но к ним хотелось прикоснуться, чтобы почувствовать их мягкость. А эти слегка рыжеватые волосы, что разлетаются под ветром, а рука, что ловит пряди, и заправляет за ухо. Черт! Усилием воли Макар перевел взгляд на Мурилу. Ее глаза влажно поблескивали в прорези одеяния. Видимо, ей приходилось заново переживать то, о чем она рассказывала тихим, но таким прекрасным голосом. «Мы долго готовились ко дню, когда на Кимбу опустится туман. Родители купили мне красивое платье и положили в сумочку туфли, которые я смогла бы надеть, как только мои ноги станут нормальными, как, впрочем, и тело. Я почти всю сознательную жизнь проходила в башмаках, больше напоминающих лаптипскопских» поэтому мне захотелось вернуться домой в туфлях на каблучке и длинном воздушном платье, через тонкую ткань которого просвечивала бы моя совершенная фигура. Я представляла, как соседи выйдут на улицу и скажут, «Посмотрите, какая красивая стала наша Мурила!» А родители заплачут от счастья. При упоминании родителей... Мурила всхлипнула, но быстро взяла себя в руки. «Каждый из рожденных уродливым, а нас в Кимбу называют Эна, — уточнила Мурила, — мечтает, чтобы туман оценил его правильно. Войдя в белое молоко тумана, Эна должен раскрыть ему душу, показать, что в ней нет озлобленности против остального мира, которому посчастливилось быть прекрасным». Появление в семье ребенка Энна – это испытание, посланное родителям. И они должны приложить максимум усилий, чтобы через свое дитя привнести в мир добро, любовь, искренность. Мудрый туман оценит красоту души Энна и обязательно наградит прекрасным телом. Я видела, как девушки и парни в праздничном одеянии выходили из тумана. Они были счастливы, но были и такие, что терялись в тумане, и их родители больше никогда не увидели своих чад. Говорили, что Энна, не сумевшие доказать свою чистоту и искренность, оставались чудовищами на всю жизнь. Я шла в туман, веря, что мои родители, самые лучшие и добрые на свете, воспитали меня правильно. Я их бесконечно любила и даже представить не могла, что туман не вознаградит нас за перенесённые испытания. Мурила замолчала. Макар понял, что она просто не может говорить. «Я не могу поверить, что туман не посчитал твою душу красивой». Петра подняла глаза. Она плакала. Тяжёлая слеза скользнула по щеке, оставив влажную дорожку. Петра быстро стерла ее кончиками пальцев: Я еще никогда не встречала более доброго, более честного, более миролюбивого человека, чем ты. А туман так и не узнал, какая я. Я запнулась о подол своего красивого платья и упала в десятки шагов от дома. Жители Кембуни не выходят на улицу во время тумана. Нельзя мешать Энна. Поэтому никто не заметил, что я лежу без сознания, сильно ударившись головой. Когда я пришла в себя, то с трудом поднялась. Все вокруг кружилось. Кровь из раны намочила джаб, а платье под ним прилипло к телу. Я не знала, как много крови потеряла, пока не разделась. Но это было позже. Гораздо позже. Поднявшийся ветер вносил туман клочьями. Собрав последние силы, я побежала за ним, надеясь, что хоть где-то он задержался. Но все было напрасно. Мне казалось, что я бегу. А на самом деле меня мотало из стороны в сторону. Я падала и опять поднималась. Люди, вышедшие на улицу, качали головами. На лице некоторых появилось брезгливое выражение. «Вот та Эна...» которая не смогла доказать туману, что душа ее прекрасна. И я бежала уже не за туманом, а от этих осуждающих взглядов, бедные мои родители. Я даже представить не могу, что произошло, когда они нашли мою сумку с туфлями. И опять Мурила замолчала. Надя незаметно выдохнула. Она сдерживала дыхание во время эмоционального рассказа Мурилы. Никто из девушек так и не решился произнести слова утешения. Лишь теснее сомкнули плечи. Но Мурила вдруг распрямилась и громко, словно находилась перед незримыми судьями, произнесла. И вот тогда я поклялась, что обязательно еще раз окунусь в белый туман. Он должен узнать, какая я. Пусть мои родители уже никогда не увидят меня, но туман донесет до них, что я стала счастливой. Как несправедлив ваш мир!» Надежда положила ладонь на птичью руку Мурилы. «Нет. Отчего же?» Взгляд Мурилы потеплел. «Энна даются как испытание. Старшие должны стать примером. И тогда однажды, когда на Кимбу спустится туман, родители и их дети будут вознаграждены. Можно я повторю еще раз, что услышала? Я хочу знать, правильно ли все поняла. Петра придвинулась так, чтобы быть лицом к собеседницам. Кимбу — мир, в котором на свет появляются дети, внешне отличающиеся от остальных. Это понятно. В нашем мире тоже есть люди, родившиеся с отклонениями. — Ваших детей заставляют носить одежды, скрывающие уродство. Мурила освободила руку из-под ладони на одежды, и спрятала под одеянием. Нет, но таких людей редко встретишь на улице. Стыдно признаться, но от ребенка с изъянами часто отказываются еще при рождении, и его путь лежит в интернат. Мы все живем в семьях. От ина нельзя отказаться. На Кимбу издавна заведено, что ина не должны выставлять свое уродство на показ. Поэтому родители живут надеждой, что однажды их подросшая чадо выйдет из тумана без джаба. Это высшая награда семьи. Выходит, туман живой?» В голосе Петры звучало сомнение. «Вот и мне это место непонятно», — Надежда в нетерпение поёрзала на скамейке. «Наши учёные думают, что туман — это божественное явление, чудо, поэтому оно происходит крайне редко». Брали пробы тумана, пытались создать его подобие. Но эксперименты не привели к успеху. Туман не только живой, но и разумный. Иначе как бы он оценил красоту души? Ты права, Надя. В него не только нужно войти, но и поговорить с ним. Иначе он просто не заметит тебя, как не заметил меня. Но ведь ты не виновата, с горячностью произнесла надежда. Каждый может оступиться. В таком сильном тумане не мудрено. Но как объяснить соседям, что туман не услышал меня лишь потому, что я пролежала без сознания все то время, что отведено на беседу с ним? Ведь они знают, что туман не щадит только и нас черной душой, и они вынуждены до конца своих дней носить джаб. Мурила смяла ненавистную ткань, Словно хотела порвать ее. Может, нужно было прийти к родителям и все объяснить? Принести такое горе в дом? Пусть лучше считают меня заблудшейся в тумане. Такое случается. Я упустила свой шанс стать красивой. Следующий туман опустился бы на Кимбу только на исходе моей жизни. Зачем красота старухи? А зачем мне жизнь без надежды найти любовь, родить ребенка? У бывших она всегда рождаются красивые дети. Это как вознаграждение за перенесенные страдания. Кембушцы охотно женятся на прошедших испытания. Вот чего я лишилась, всего лишь запнувшись о праздничное платье. Петра обняла Муриллу, а та положила голову ей на плечо. Я случайно узнала о Междумирье. Кто-то обмолвился о заставе, которая награждает своих жителей долголетием. И я поняла, что смогу сохранить молодость только здесь. И когда на Кимбу опустится туман, я выйду в него. Но ведь на нашей заставе тумана не бывает. Как ты сможешь попасть на Кимбу? Макар услышал беспокойство в голосе Петры. Поняв, что у меня есть шанс, я сначала нашла заставу, которая находится на Кембу, но меня там неохотно встретили. Все ее жители знали, почему она не проходит испытания туманом и не захотели рисковать, веками жить рядом с чудовищем с черной душой, меня не пустили на предел и с радостью спихнули на Пскобскую заставу. Но как ты узнаешь, что на Кимбу опустился туман?» Я честно обо всем рассказала Сиди. Она поверила. А обручистины подтвердил правдивость моих слов. И тогда я попросила ее рассчитать, когда произойдет двойное совпадение. Наши заставы соприкоснутся, а на Кимбу опустится туман. Я готова была ждать века. И когда... Выдохнула Петра. Макар заметил, что рассказ Мурилы взволновал ее. Это было заметно потому, как она в задумчивости кусала губы, как крепко сжимала ладони, то сплетая, то расплетая пальцы. «Через две недели!» «И ты молчала?» Возмущение Петра заставило ее резко подняться. «Через две недели моя подруга уйдет на испытание, а я даже не смогу ее поддержать!» А вдруг ты снова споткнешься, и туман опять не узнает, какой красивой душой ты обладаешь. Нет, я тебя одну не отпущу. Я сегодня же пойду к Исиде и напрошусь сопровождать тебя. Если нужно, я тоже надену джаб и заткну уши, чтобы не слушать твои признания. Но буду стоять в этом чертовом тумане рядом. Я не позволю, чтобы и на этот раз что-нибудь помешало тебе стать красавицей. «Спасибо, милая», — Мурила поднялась и обняла раскрасневшуюся Петру. «Я знаю, что ты настоящая подруга, но я опасаюсь, не случится ли что-нибудь с тобой, ведь никто, кроме Энна, не выходит в туман. Ты же сама только что называла его мудрым», — запальчиво возразила Петра. «Пусть он проверяет Эна, а я проверю, насколько мудр ваш туман». Вот только есть одна загвоздка. «Как мы сможем покинуть Междумирье и выйти в туман на Кимбу?» Крошка Пиу заверила меня, что договорится с заставами. Они не будут против, чтобы такая чудесная девушка стала счастливой. «Ой, девочки, я так рада, что познакомилась с вами. Мне бы очень хотелось посмотреть, какой Мурила выйдет из тумана». Но боюсь, мой любимый явится быстрее. Кто-нибудь знает, где держит единорога? Мне бы увидеть его еще раз. Ухоча в гараже. Но туда никого не пускают. Мурила расцепила объятия с Петрой. Если только не пробраться туда, когда Хочу едет на какое-нибудь задание. Значит, нужно ему придумать задание. Звонко рассмеялась Надежда. Амакар Макар сдвинул брови. Неужели Сторг и Геворг был прав? И Надежда засланный казачок. Сначала придумает задание метаморфу, а потом проберется в гараж. А вдруг в гараже есть свои тайны? Надо бы порасспросить, хоть убея. «Теперь твоя очередь признаваться». Надя опять села на скамью. Девушки последовали ее примеру. Только теперь в центре оказалась смущенная Петра. «Как ты попала на заставу?» «Все было очень страшно и некрасиво. Со мной всегда так, некрасиво». Петра вздохнула, словно набиралась решимости. «Я училась в текстильном институте, но из-за того, что была старше своих однокурсников на три года, редко куда-либо с ними ходила. Меня по большей части игнорировали. Но вы понимаете». Но однажды общепризнанная красавица Эллочка пригласила меня на концерт. «Мой жених будет с другом, а я вижу, ты все время одна», — щебетала Эллочка, уговаривая меня пойти с ними. «Будет здорово, я обещаю. Приходи ко мне в семь, нас оттуда заберут». Я как-то видела жениха Эллочки. Высокий, подтянутый, взгляд с поволокой. Красавец брюнет, на фоне которого Эллочка смотрелась фарфоровой куклой. Наши девчонки писались от восторга и завидовали ее удаче, ведь она выходила за него замуж и переезжала в столицу. Я знала, что он не часто бывает в нашем городе, и их любовный роман развивался стремительно. А тут вдруг приглашение на концерт, куда он идет не один, но ну, не брать же ей своих закадычных подруг. Которые могли ненароком понравиться ее жениху, я беспроигрышный вариант. Фу, в каком-то пришла плаще. Эллочка сморщила свой аккуратненький нос. Это замечание смутило меня. Синий плащ, который я сшила сама, невероятно шел мне. Я редко, когда нравлюсь себе, а на концерт шла в приподнятом настроении. Выходило, что я ошибалась. Вот, на день мой! Эллочка протянула тот плащ, в котором ходила в институт, черный с яркой желтой отделкой, запоминающийся. Как только я переоделась, Эллочка торопливо выставила меня за дверь. Только в подъезде я поняла, почему ей не понравился мой синий плащ. На ней был точно такого же цвета. Не можем же мы обе быть в почти одинаковых плащах, словно мы дурочки. Бросила она через плечо торопливо спускаясь по ступеням, стуча высокими шпильками. На втором этаже открылась дверь, и показалась голова соседки Эллочки. «Потом, потом, тетя Маша!» — крикнула ей Эллочка, но та схватила ее за руку. Я не знаю, почему тетя Маша бульдогом вцепилась в мою подругу, но Эллочка была сильно раздосадована. Она не хотела, чтобы я слышала их разговор, а потому крикнула мне. «Петра, спускайся вниз, я сейчас!» Когда я вышла, свет из подъезда осветил черную машину, припаркованную так близко, что я остановилась, раздумывая, как ее обойти. А потом кто-то со спины прижал к моему лицу руку, и я отключилась. «Выходит, тебя перепутали с Эллочкой? «Выходит!» Далее последовал рассказ, который Макар уже слышал о Токсе через какие мытарства пришлось пройти Петре и, как унизительно, вампиры вернули ее на Пскопскую заставу. «Связали веревками и притащили на привязи? Подлецы! Ты не знаешь судьбу Эллочки?» Надя была впечатлена откровенностью Петры. Та не скрывала свою боль. «Как я понимаю, это она должна была оказаться в гробу. Ее парень не был тем властителем, которому я так не понравилась что он отдал меня охране. Остается только гадать, действительно ли он собирался на Эллочке жениться или просто хотел испить ее крови. Но я знаю одно. С тех пор, как я вернулась на заставу, соприкосновения с царством Вечной Тьмы еще не было. Я до ужаса боюсь встречи с вампирами. Вдруг они опять потащат гроб, а в нем будет лежать Эллочка. Как быть? «Спасать ее? Я не верю, что она написала согласие на брак кровью. Скорее всего, это подложное письмо, чтобы обмануть заставу». «Интересно, а мы можем помешать елопухцам вывозить из нашего мира девушек?» Надя перебросила волосы через плечо. И опять Макар застыл, видя, как солнце рыжими искрами рассыпалось по волнистым прядям. «Это опасно?» «Да, Мурочка?» Петра покосилась на Мурилу. «Заставе это точно не понравится». «Не понравится». «Я слышала, как Баюрн рассказывал, что застава живет благодаря обмену магией. Если мы начнем отнимать добычу, то проходимцы перестанут посещать пскобскую сторону, а значит, не будет притока магии. И застава погибнет». Надежда задала правильный вопрос, поэтому Макар не выдержал и пересел на другую скамейку, поближе к девушкам. «А кто из нас хочет умереть?» — Мурила оглядела застывших в ожидании объяснения подруг. «Она начнет бороться за свою жизнь и будет биться до последнего. Вспомни лейтенанта Гречишкина, который хотел вытащить из заставы Окси. Где он сейчас?» в дурке, вздохнула Петра. «И кто из вас хочет оказаться в подобной дурке в одном из миров? Никто? Тогда не стоит мешать заставе». Гугл как-то сравнил заставу с цветком, который, соприкасаясь с другими, опыляется. Он так объяснял обмен магией. «Знать бы, где корни у этого цветочка», прошептала Надежда. «Мне становится страшно, Как только представлю, что проведу всю свою бесконечную жизнь на заставе, если Дагар не получит мое послание. А нам с Петрой на что надеяться? Мурочка, когда ты станешь красивой, первый же проходимец предложит тебе уйти с ним. А вот мне придется свой век коротать с гуглом. Петра озорно улыбнулась. «Ой, Макара не забудь!» Засмеялась Надя. «Я хоть и была в расстройстве?» Но заметила, как ты на него смотришь. Да и он на тебя взгляды бросал. Уж если говорить о взглядах, то мне кажется, Макар в тебя, Надюша, влюбился». Запела своим прекрасным голосом Мурила. «Он же перестает дышать, когда на тебя смотрит». Макар выдохнул. А ведь действительно перестал дышать, любое с ямочками, что появились на щеках новенькой. Ее милую улыбку заметили и подруги. Поэтому Надя быстро сделала серьезное лицо. «Нет, вы как хотите, а я должна найти единорога».